Лев Измайлов исполнил грозное приказание в точности. Молнией влетел он в дом Степана Богдановича, связал хозяина, обшарил все углы, забрал бумаги и, захватив с собой Глебова и жену его Татьяну Васильевну с сыном Андреем, полумертвых от страха, вечером же воротился в Преображенское. В числе отобранных бумаг оказались девять писем от государыни Иногини, писанных рукой старицы капиталины и несколько бумаг, писанных цифирью. На другой день, утром 20 февраля, Степан богданч представил царю письменное показание, в котором, сознаваясь в блудной связи с старицей Еленой, который ввел его соборный ключарь Федор Пустынный, признал в отобранных от него бумагах письма капиталины от имени государыни признался в обмене им с царицу Иннокенью кольцами и в разных подарках, поднесенных ей от него. Степану Богданчу и Доте Федоровне дана была очная ставка, последствием которой было сознание царицы инокини, написанное ею собственноручно в коротеньком показании. Я, бывшая царица-старица Елена, приведенная на генеральный двор Степаном Глебовым на очной ставке, сказала, что я с ним блудно жила в то время, как он был у рекрутского набору, в том я виновата, писала своей рукою Елена. В словесном же допросе относительно надевания мирского платья государыня Иноки не объяснила, что никаких поводов к этому поступку не было, кроме пророчеств отца Досифея о будущем ее примирении с мужем и о вступлении ее вновь на державство. Но царя не могло удовлетворить одно сознание в преступной связи. Он подозревал везде злые умыслы и искал заговоров. Под влиянием подозрения он лично допрашивал Глебова по составленным им допросным пунктам о том, по какой причине, и с каким намерением сняла государыня Инокиня черническое платье, советовал ли ей кто, и не обнадеживал ли кто и в чем? Были ли от нее к сыну кому другому письма или пересылки, и об чем были те письма? И знала ли мать о побеге сына, и через кого получила она это известие? На эти вопросы Степан Богданович ничего не сказал, а в допросных показаниях лаконически отмечено «запирается». Затем на вопрос царя, что означает выражение в одном из писем государыни, чтобы ты ее бегству помогал, через кого ты знаешь, Степан Богданович отвечал, что царица велела ему помогать через Аксинью Арсеньеву, а в чем помогать, этого он не знает. Остальные пункты относились к вопросам, С кем списывался он найденную циферную азбуку, кому писано найденное цифирное письмо и кто то письмо советовал писать? На эти вопросы Степан Богданович отвечал, что азбуку составил сам, выписывал ее из книг и ни с кем не переписывался, и в найденном письме говорится частью о жене, об отце, который оставил брата, и об сыне, частью же выписки из книг но, во всяком случае, нисколько не относящихся к возмущению. Степана Богдановича подняли на дыбу в долгой и мучительной пытке. Из желания выслужиться и выказать в полном блеске свое искусство перед царем, заплечный мастер с намерением удлинял страдания. Он встряхивал медленно с расстановкую, отчего лопались связки, и вывороченные кости производили более острую боль. Точно так же, с рассчитанным искусством, он проводил по изрезанным и обнаженным мускулам, горячим утюгом или раскаленными углями. На первой пытке Степану Богдановичу дано было 25 ударов кнутом, но таких жестоких, что при первых же ударах кровь брызнула ключом. Но и этим не кончилась пытка. Изрезанного и окровавленного его привязали на трое суток к столбу на доске с голыми ногами на деревянных гвоздях.